Борьба или отдых. В составе ВНС выделяют два отдела — симпатический и парасимпатический. Они отличаются по анатомическому строению, особенностям химического состава нейронов и направлению регуляторных эффектов. Большинство внутренних органов управляются одновременно и симпатическим, и парасимпатическим отделами ВНС, причем эффекты этих отделов противоположны по знаку. Симпатический блок ВНС обеспечивает реакции организма по типу «борьба» или «бегство». Это усиление работы сердца и рост давления крови, расширение бронхов и увеличение вентиляции легких, расширение сосудов мышц, сужение сосудов кишечника, торможение моторики желудка и кишечника. Представь, что ты опаздываешь на самолет — который должен увести тебя на отдых, и быстро бежишь на посадку с тяжелым чемоданом. Парасимпатический отдел ВНС обеспечивает реакции организма по типу отдых и восстановление При этом уменьшается сила и частота сердечных сокращений, сужаются бронхи и зрачки, усиливается моторика желудка и кишечника. Ты все-таки успел на самолет, и твой отдых сейчас в самом разгаре. Ты лежишь под пальмой у моря и расслабляешься. В основе наиболее простых проявлений работы нервной системы лежит рефлекторный механизм. Суть его состоит в том, что многие реакции мозга и всего организма возникают в ответ на внешние или внутренние стимулы, раздражители, сигналы.